и мальчик решил старухе помочь. Он сделал подобие палатки, поставил туда клетку, сунул в старухиного кота и стал вопить и кричать на весь базар. «Подходи, народ! Не сахар, не мед, а зверь, именуемый кот!» Из любопытства один ремесленник заплатил старухе две денежки и вошел в палатку. Когда он вышел, На лице его обозначились растерянности и недоумение. Но так как любому одураченному свойственно желать, чтобы все другие оказались неумнее, он воскликнул стоявшему палатке «Восьмое чудо света!» и ремесленники один за другим стали швырять старухи денежки, чтобы увидеть чудо зверя, и выходящих встречали взрывами хохота. Тут-то и случилось то, что случилось. К палатке подошел ни много ни сам великой Эмир Бухары, переодетый в простолюдина. «Ой, мы же совсем забыли вам рассказать о том, что Эмир потерял вкус халвы. Представьте себе». Что в одно прекрасное утро вы потеряете вкус головы какова вам будет а ужасно великого и мира тоже обуяла печаль смех ушел из дворца утром днем и вечером и мир пел одну и ту же песню Я с детства обожал холмы С орехами и смаком И воздавая ей хвалу Вкушал ее со смаком Но вот уж много лет подряд Вся жизнь лишила смысла И хоть я сказочно богат Не сладко мне, а кисло. Ах, увы, увы, увы, Я утратил вкус головы, Я утратил вкус головы, увы. Полтыщи лучших лекарей Лекарства мне давали, Весота истинных морей Великих магов звали Ничто не радует мой взгляд И голова повисла И хоть я сказочно богат Не сладко мне, а кисло Ах, увы, увы Я утратил вкус халвы Я утратил вкус халвы Увы Всегда во сне и наяву Живу в благой надежде Вновь ощутить во рту халву Чтоб стать таким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 Я утратил вкус головы, ковы. А у эмира Бухары, как у каждого настоящего эмира, был визирь. Как любой настоящий визирь, он обкрадывал своего господина, шальмовал и сочинял все новые и новые податии обещая вернуть повелителю вкус халвы. Ни денег, ни усилий, ни времени он на это не жалел. Сами понимаете, не такая простая вещь вернуть вкус халвы. Кажется, какая может быть связь между вкусом халвы, чёрным котом и мальчиком по имени Насредин? Вы скажете, никакой связи. Но визирь думал иначе. Увидев на базаре палатку и услышав смех, визирь сказал самому себе, «Дай-ка верну миру смех. Может быть, тогда повелителю вернется и вкус головы? Как настоящий визирь, он, недолго думая, уговорил повелителя. мир, визирь и начальник стражи в одеждах простолюдинов отправились на базар к палатке, где помещался зверь, именуемый кот. Эмир вступил в палатку. Тут-то и произошло то, чего визирь не ожидал, да и не мог ожидать, даже если бы у него была не одна голова, а целых 10 голов. Кот мазнул когтями по лицу слишком близко подсунувшегося Эмира. В гневе повелитель Бухары повелел схватить и казнить оскорбителя кота и погрозился из одной и визирю отделить от туловища его мудрую голову. Как вы догадываетесь, визирь не был этим слишком обрадован. Не хочу принимать я мученья, Сдумай о всем могущем Аллахе. Даю голову на отсечение, Голове очень плохо на плахе. Недаром молва, Визирь голова. Нужно мгновенно не имею, если нужно, цитирую книги. И плести языком я умею, и плести я умею интриги. Самою Обведу хоть кого Вокруг пальца С головой под роскошной чалмою. Не желаю еще Расставаться Не Даром молва, визирь – голова.